Глава четвертая «Все только начинается, господа, если по гамбургскому счету принимать. А выражаясь по-русски, скажу вам одно — нужно драться до конца. И поверьте, даже последний выпущенный снаряд может принести нам долгожданную победу. И так будет», — Фелькерзам говорил негромко, задыхаясь. Сил почти не осталось, было очень плохо. Помимо терзающей его внутренней боли добавилось внешнее — Пылало лицо, ныли ребра, даже вечерний солнечный свет резал глаза, которые постоянно слезились. Ноги ослабели настолько, что стоявший за его спиной Фёдор своими крепкими руками его поддерживал за туго затянутый ремень. Пальцы дрожали, как у законченного алкоголика, а язык заплетался в собственных словах. Двухдневное сражение совершенно измотало. Возникло ощущение, что последние остатки жизненных ресурсов уходили капля за каплей, как вода в песок. «Вы можете спросить меня, почему я так считаю? У меня есть на то основание. Ведь до вчерашнего дня русский императорский флот в открытом столкновении с японцами терпел в лучшем случае неудачи, а в худшем поражение, вплоть до горших. Вспомните гибель наших кораблей в таких боях. Варяг и Кореец, Рюрик и Новик. Они приняли смерть в открытом бою». Мы после злосчастного боя в Желтом море потеряли надежду, веру в конечную победу над врагом. Фелькерзам задохнулся, обмяк, но его сзади сразу поддержали, не дали сесть на железный настил мостика. Командующий прекрасно понимал, что его слышат не только офицеры штаба и броненосца, но и матросы, что по расписанию оставались на своих боевых местах. И те, и другие слушали жадно и потрясенно молчали, как-то не привыкли, чтобы вот так человек, облеченный огромной властью, Резал правду матку в глаза. Часть кораблей рассеялась по нейтральным портам, спасая свою шкуру. Для нас они равны потопленным, вышедшим столь постыдно из войны. Скажу прямо, они нас предали. Вы просто не представляете, от какой прорвы трусов или глупцов зависит исход войны. А если они не выполняют свой долг и вместо того, чтобы поддержать в бою своих товарищей, отсиживаются в стороне, то имя им одно. «Изменники. Они помогают врагу убивать нас, а это хуже, чем Каин сотворил с Авелем. Так кто они после этого? Как их называть? Токмагнусными, трусливыми и подлыми изменниками, что ради выгоды, воровства и казнократства, либо трусости предают свою родину, нашу матушку Россию». Дмитрий Густавович обвел взглядом посеревшие лица. «Никто не ожидал такой яростной филиппики от адмирала? А Фелькерзам сейчас глотал воздух. требовало закончить речь, которая стала его своеобразным политическим завещанием. Он прекрасно осознавал, что может умереть в любой момент, просто не выдержит истерзанное болезнью сердце. И торопился высказать все, что накипело в душе. «Готовьтесь к бою! Это наш последний парад, и посмертную славу мы себе уже обрели на века!» «Мы прошли горнила Цусимы, потеряв половину кораблей, но причинили неприятелю ущерб гораздо больший. Никто не может нас упрекнуть ни в чем. Зато мы можем». Говорить дальше Фелькерзам не смог. Оставили силы. Его усадили на ностил Взмахом руки адмирал распустил собравшихся вокруг него офицеров, что отошли с потрясенными и взволнованными лицами. Понятное дело, что такой революционности от него не ожидали. «Вот ваше превосходительство!» Фёдор раскурил ему папиросу, а он сидел и мрачно смотрел на японскую эскадру, что снова начала сближение с русскими броненосцами. Наступала кульминация, последняя сшибка, когда станет окончательно ясно, кто кого одолел. Если японцы добьются успеха, то история пойдёт по привычному для неё сценарию. Пусть и произойдёт некоторая затяжка по времени, и Андреевский флаг не будет опозорен. Да уже не будут отданы желтым детям на забаву разорванные в клочья славные стяги. Мертвые с не имут. Зато если удастся нанести поражение японцам, потопить хотя бы один броненосный крейсер в ответ на погибший Сесой, то в истории запомнится именно последний случай, который и определит победителя. И вот тут возможны всяческие варианты. Ведь может расшевелиться маньчжурская армия, да и петербургские воротилы поймут, что не все еще потеряно, и нужно сделать одно только усилие. Ведь даже до полного глупца дойдет мысль, пусть не до разума, а до задницы, что лучше еще вложить немного средств и усилий и одержать победу. Победу, столь нужную для спасения династии и страны от надвигающейся революции чем отказаться от продолжения борьбы и обрести поражение вместе с позором и похабным миром в придачу. Или власть придержащие думают, что они все же удержатся у Кормила и будут продолжать править тварями послушными? Глупцы! Войны, проигранные слабому противнику, который таковым представлялся им в начале во влажных розовых фантазиях, всегда приводят к серьезным внутренним потрясениям. Ибо народ со временем осознает, кто им правит, делает определенные выводы и становится для собственных правителей самым последовательным и непримиримым врагом. А вот ему сейчас терять нечего, даже сама смерть не может испугать того, кто уже недавно умер. «Зря вы так погорячились со словами, Дмитрий Густавович. Матросы ведь вас слышали, да и среди господ офицеров есть такие, что если не донесут напрямую, то сболтнут с пьяну». Рядом уселся начальник штаба. Лицо у Константина Константиновича стало весьма выразительным. Побледневшим, тоскливым и с кислым выражением, словно заживал живую зеленую болотную жабу с пупырышками и запил ее стаканом лимонного сока вместо привычной лягушки с долька этого цитрусового, поданной в Лионской ресторации. «Хватит бояться! Пусть нас опасаются! Войну без правды не выиграешь, ни одну, а истина тут проста, как граненый штык». Проигрыш означает великую смуту с потрясениями и гибель империи. Нет, потом она возродится, и пока будет правда в борьбе, будет побеждать. Но ну, а как скатится к лжи правителей, то погибнет снова. Потом история снова повторится, и она будет такая, но потом все переменится. Фелькерзам не понимал, откуда у него берутся такие мысли. Он просто негромко их озвучивал. Мы сейчас живем в сказке, и задача в ней проста. Нам бы только ночь простоять, да день продержаться. Мы смогли этого добиться, что само по себе невероятно. Почти. Дмитрий Густавович сделал знак пальцами, и Фёдор вставил в рот горлышко флакона с микстурой, осторожно приподнял донце Ром полился прямо в горло, даже глотать не пришлось, шевеля обожжёнными губами. На этот раз адмирал принял внушительную дозу, не звать же врача с уколом морфия. А так боль отступала, но при этом он не пьянел. Алкоголь в крови очень быстро терял концентрацию и выветривался. «Итог битвы качается, словно на качелях. То мы берем верх, то японцы взлетают. Вы заметили?» «Это каждый знает», — усмехнулся Клопье. «Побить нас еще могут, даже потопить один-два корабля, но не больше. Главные силы прорвутся до Владивостока обязательно. Нас уже не остановить». «На это я и делал расчет, подставляя под удары старые корабли». Они прочно построены в мирное время, потому и продержались под огнём так долго. И тот же сисой ушёл под воду с почти пустыми погребами. Вместе с командой успели выгрузить с него полсотни шестидюймовых выстрелов. Заметили, что Алмаз сразу побежал к коллегу? «Так точно. Сам ведь контролировал передачу ему снарядов». «Ах да, старею», — усмехнулся Фелькерзам. «А ведь эти патроны могут решить исход сражения». «Мы долго терпели, потому что ждали Россию, и она весьма символично пришла на помощь. Как вы думаете, что будет делать Тога, если голова его эскадры начнет охватывать наш быстроходный отряд из Осляби, России и Олега? На Микасе только одна пушка с новой башней и подставляться под удар кочерги во второй раз он не станет, как вчера. Мы ведь об этом с вами говорили полчаса назад. С некоторым недоумением произнес Клопье, ведь действительно обсуждали и даже новую диспозицию составили. Фелькерзам словно очнулся, припоминая, что такое действительно имело место. Он выдвинет вперед отряд Камимуры, что мы сейчас и видим. Они идут впереди броненосцев, как и у нас. У нас прибыла свежая полная сил Россия, отдохнувший, скажем так, Олег и Ослябя, у которого изначально был полуторный боекомплект, вовремя забранный у адмиралов. «Просто я чувствовал, что наши маленькие броненосцы погибнут вчера в завязке сражения». Фелькерзам вздохнул. Не говорит же, что он это совершил сознательно, подставляя слабейшие корабли под смертельные удары. «А все три асамоида измотаны, да и любой японский корабль может потерять ход, даже снизить до десяти узлов». И вот тогда наступит наша очередь, и тихоходность Наварина, который неизбежно отстанет, как и Ушаков, уже не будет играть никакой роли.